Стратегическое планирование, направленное на решение. Стратегическое планирование не может сработать, если оно не влияет на принятие решений. А влиять на принятие решений, сфокусированное на отдельных подразделениях и ограниченное календарем, оно не может. За последние несколько лет мы наблюдали, как многие передовые компании ушли от традиционного подхода и сконцентрировались именно на принятии решений, с помощью постоянного определения и систематического пересмотра стратегических вопросов. Хотя эти компании нашли различные конкретные решения, все внесли в целом одни и те же фундаментальные перемены в свои процессы планирования и стратегического развития, чтобы принимать больше решений и делать это быстрее и лучше. Традиционное планирование. Компании, которые следуют традиционной модели стратегического планирования, строят стратегический план для каждого подразделения в определенный момент года. Кроссфункциональная команда за неполные два месяца разрабатывает план для подразделения. Исполнительный комитет рассматривает каждый план, как правило, на встрече в подразделении, продолжающейся целый день, и фиксирует результат. Планы объединяются в общий стратегический план компании, которые представляют на рассмотрение Совету директоров. По окончании цикла стратегического планирования подразделения посвящают еще 8-9 недель формированию бюджета и планированию капитала вложений. В большинстве компаний эти процессы не связаны напрямую со стратегическим планированием. Затем Исполнительный комитет проводит еще одну серию собраний, в ходе которых обсуждает с каждым подразделением цели работы, распределение ресурсов, и, во многих случаях, оплату работы менеджеров. Результаты. Результаты принятые, но потенциально нереалистичный стратегический план и отдельный бюджет для каждого подразделения, не связанные с его стратегическим планом. Непрерывное планирование, ориентированное на решение. Когда компания в целом определила свои важнейшие стратегические приоритеты, как правило, в ходе ежегодной стратегической корректировки, На протяжении всего года планируются диалоги Исполнительного комитета для принятия решений по как можно большему количеству вопросов. Так как вопросы часто касаются нескольких подразделений, создаются специальные группы для подготовки стратегической и финансовой информации, необходимой для определения и развития стратегических альтернатив по каждому вопросу. Эта подготовка может длиться до 9 недель. Первый диалог направлен на достижение соглашений по фактам, сопутствующим вопросу и набору реальных альтернатив. Второй посвящен развитию этих альтернатив и выбору лучшего направления действия. После решения вопроса на повестку дня выносится новый. Критичные вопросы могут быть внесены в процесс планирования в любое время, так как рыночные и конкурентные условия постоянно меняются. Когда решение принято, соответствующим образом обновляются бюджеты и планы капиталовложений тех подразделений, которых оно касается. Таким образом, процессы стратегического планирования, формирования бюджета и планирования капитала вложений оказываются объединенными. Это значительно уменьшает необходимость длительных переговоров исполнительного комитета и руководства подразделения о бюджете и планировании капиталовложений. Результаты. Для каждого ключевого вопроса конкретный план решения, для каждого подразделения постоянно обновляющийся бюджет и план капиталовложений, связанные напрямую с пересмотром критичных стратегических вопросов, больше быстро принятых и более удачных решений в год. Они разделяют, но объединяют принятие решений и построение планов. Первое и самое важное. Компании должны убрать решения из традиционного процесса планирования и создать другой, параллельный процесс для выработки стратегии. Он поможет топ-менеджерам определять решения, которые им необходимо принять для повышения акционерной стоимости со временем. Результат этого нового процесса вовсе не план, а набор конкретных решений, из которых менеджмент может создать будущие бизнес-планы с помощью существующего процесса планирования. Определение и принятие решений отличаются от создания, наблюдения и обновления стратегического плана. И эти два набора работ требуют совершенно разных, но объединенных процессов. Boeing Commercial Airplanes, BCA, наглядный пример. У этого подразделения самого большого в Boeing много лет был процесс долгосрочного бизнес-планирования. Длительные циклы производства коммерческих самолетов, требовали от генерального директора подразделения Алана Малали и его команды управления долгосрочного видения бизнеса. Соответственно, долгосрочный бизнес-план подразделения содержал финансовый прогноз на 10 лет, в том числе ожидаемый доход, запасы, операционную рентабельность продаж и капитальные инвестиции. Руководящий состав BCA еженедельно пересматривал бизнес-план, чтобы отследить работу подразделения относительно плана и сохранить фокус организации на его выполнении. Еженедельные пересмотры были бесценным инструментом отслеживания проведения работ в BCA, но не были особенно эффективны для выявления новых проблем или принятия стратегических решений. Поэтому в 2001 году руководство подразделения ввело процесс стратегической интеграции, направленный на выявление и решение самых важных стратегических проблем бизнеса, таких как определение лучшей стратегии выхода на рынок, развитие стратегии BCA и развитие продукта или стимулирование роста в процессе работы. Команда, занятая этим процессом, проводит встречи по интеграции стратегии каждый понедельник, чтобы отследить прогресс BCA в решении этих долгосрочных задач. После того, как конкретный набор действий согласован и утвержден руководством BCA, долгосрочный бизнес-план обновляется на следующем еженедельном пересмотре, чтобы отразить проектируемые изменения в финансовой работе. Время, вложенное в новый процесс принятия решений, более чем полностью компенсируется временем, сэкономленным на процессе долгосрочного бизнес-планирования, которое теперь сосредоточено только на выполнении стратегии. Компания получает лучшее от обоих миров, дисциплинированное принятие решений и прекрасное исполнение. BCA поддерживает ценность долгосрочного бизнес-плана как рабочего инструмента, в то же время повышая качество и количество важных решений. Менеджеры считают, что резкое улучшение работы Boeing с 2001 года имело место как минимум отчасти благодаря новому процессу. Они фокусируются на нескольких ключевых темах. Передовые компании обычно фокусируют свои стратегические обсуждения на ограниченном количестве важных тем или тем, многие из которых затрагивают несколько подразделений. Уход от модели планирования подразделения за подразделением таким образом оказался особенно полезным для больших, сложных организаций, где стратегические дискуссии могут быстро завязнуть в деталях, потому что каждый менеджер подразделения старается охватить все аспекты своей стратегии. Эти менеджеры должны оставаться вовлеченными в стратегическое планирование, касающееся их подразделения на корпоративном уровне. Но фокус на проблемах, а не на подразделениях, лучше связывает стратегическое развитие с принятием решений и инвестированием. Рассмотрим компанию Microsoft. Мировой лидер по производству программного обеспечения обладает ярко выраженной матричной структурой организации. Ни одна стратегия не может быть эффективно реализована без внимательной координации множества функций и двух или более из семи подразделений Microsoft. Клиент, серверы-инструменты, информационный работник, MSN, бизнес-решения от Microsoft, мобильные и встроенные девайсы и домы-развлечения. В конце 2004 года, обнаружив недостаток хороших идей инвестирования, генеральный директор Стив Балмер попросил Роберта Ухланера, корпоративного вице-президента Microsoft по стратегии планированию и анализу, изобрести новый процесс стратегического планирования для компании. Ухланер ввел процесс планирования роста и выполнения работ, который начинался с договоренностей руководящей группы Балмера по нескольким стратегическим темам. Важным вопросом вроде роста рынка персональных компьютеров, рынка развлечений и безопасности, которые выходили за границы подразделений. Эти темы не только создавали канву-диалога для ежегодного стратегического обзора Microsoft, но и направляли подразделения в выработке инвестиционных альтернатив для стимуляции роста компаний. Диалоги между лидерами подразделений и командой Балмера фокусировались на том, что компания может сделать по каждой стратегической теме, а не на стратегии отдельных подразделений. Ранние результаты нового процесса внушают оптимизм. «Нужно быть осторожным со своими желаниями», говорит Ухланер. «Наш новый процесс открыл бесчетное количество новых возможностей для роста. Мы больше беспокоимся не о недостатке идей об инвестировании, а о том, как лучше их финансировать». Как и Microsoft, Diageo Нос America, подразделение международного производителя пива, вина и крепких напитков, недавно изменило метод проведения стратегического планирования распределения ресурсов в своем диверсифицированном портфеле. Diageo исторически фокусировала свое планирование на отдельных брендах. Бренд-менеджерам разрешалось бороться за дополнительное инвестирование вне зависимости от размера бренда или его стратегической роли в портфеле. В результате распределения ресурсов было испорчено бесконечными спорами между брендами и корпоративным менеджментом. Из-за этих политических препирательств руководству Diageo стоило немалых усилий выработать стабильный подход к росту, так как недостаток прозрачности не позволял ему распознать во множестве запросов на дополнительное финансирование те бренды, которые действительно заслуживают больше ресурсов. Начиная с 2001 года, Diageo модернизировала свой подход к стратегическому развитию. Ключевым изменением стал фокус планирования на тех факторах, которые, по мнению компании, сильнее всего стимулируют рост рынка. К примеру, увеличение количества латиноамериканцев в США. Моделируя влияние этих факторов на брендовый портфель, Diageo смогла лучше подбирать ресурсы, соответствующие брендам, имеющим наибольший потенциал роста. Таким образом, стало возможным определить стратегии и инвестирования, которыми должен заниматься каждый конкретный бренд-менеджер, говорит Джим Мосли, первый заместитель директора по планированию и изучению потребителя в Diageo Нос-Америка. Например, сейчас отдел занимается выявлением брендов, которые будут расти, и выделением определенных ресурсов этим подразделением. Это тузконаправленный подход. позволил компании сократить процесс планирования брендов и уменьшить затраты времени на споры между брендами и менеджментом отдела. Также он придает руководящим менеджерам больше уверенности в способности каждого бренда внести вклад в рост Diageo.